Но, вопреки моим ожиданиям, Саня как будто не обращает на меня никакого внимания. «Сержант, это Юрину. Поднимите этого». Юн показывает рукой на тушку унтера. «Умойте их, доктор, отволоките». Кивок в сторону дока. Я стою, как оплеванный. Командир обводит взглядом собравшихся цикад зубом. «А вы что собрались? Концерт увидели? Или кино кто обещал показать? Работы нету? Так я найду!» И внезапно рявкает. «Разойдись!» Народ так и брызнул в стороны. Похоже, что даже те, у кого особых дел не было и не предвиделось, предпочли исчезнуть с командирских глаз. «Пойдем, Антон, поговорим». Я понуро поплелся за Сашей. Подойдя к навесу, закрытому по периметру немецкими плащ-палатками, он отодвинул загородку и сделал приглашающий жест рукой. Я молча влез внутрь. Хм, а уютненько командир устроился. Ни с того ни с сего подумал я, оглядев окружающую обстановку. Перед командирским тентом Натянутым на высоких метра два шестах была организована своеобразная веранда, огороженная со всех сторон плащ палатками. Внутри стояло сиденье, снятое с круппа, и импровизированный столик из дощатого щита и пары черваков. У одной стены на коленях стоял интендант, привязанный к тонкому деревцу, а напротив него сидел на полотнянной табуретке Тотен. Когда мы вошли, Алик что-то записывал на листе бумаги. Подняв голову, он спросил, — Что там у вас за хай? — Да вот, дружок твой разбушевался что-то, — ответил командир. — Антон, ты на пеночку присаживайся. В ногах говорят правды нет, и руки, кстати, вытри. И он протянул мне, вытащенный из кармана, кусок белого полотна. Я посмотрел на свои руки. Вся тыльная сторона правой кисти была перемазана, уже начавшей подсыхать кровью. Да и на левой руке тоже пара пятен имелась. «Спасибо», — ответил я и начал оттирать кровь. «Кого это ты так отделал?» — поинтересовался Алик. «Переводчика пленного». Буркнул я себе под нос. Командир уселся в кресло. Вытянул свои длинные ноги и уставился мне в переносицу. Неуютно, знаете ли, ощущение, когда тебе переносицу взглядом сверлят. Сань, честное слово, не знаю, с чего я так сорвался. Начал было я, но командир прервал. А я знаю. До тебя только сейчас дошло, что вокруг не игрушки. Ненависть поперла. Вот ты и излил ее. Так тебе удобнее. Думаю, док на твоем месте скальпелем бы махать и начал. О, хорошо, что вспомнил. Олик, сбегай, Серегу позови. Пусть придет, как освободится. И набор чик-чик пусть захватит. Когда тот он ушел, Саша продолжил. Я не зато осуждаю тебя, что планку снесло а за то что при всех ты себе волю дал ты же командир пример для многих из ребят что он тебе такого сказал а про права военнопленных заверещал и женевской конвенции стращал ну и презрением как не до человека окатил куда ж без этого понятно задумчиво сказал саша А сейчас что на душе? Стыдно мне. Ты Это хорошо, что стыдно. Может, впредь волю своим чувствам давать не будешь. Ты теперь лицо морально ответственное. Держи зверя, Тоха, — с жаром добавил он. Я постараюсь, командир. — Э, нет, брат, надо не стараться, а держать. «Иначе как тебе доверять-то?» «И еще. Вечером перед сном сто граммов крепкого обязалова, Понял?» «Так у меня же печень. Забыл?» «Ну, тогда эти медитации твои, а то нервы сгорят к чертям собачьим». В этот момент послышались голоса приближающихся Сереги и Алика. — А набор вы по назначению использовать и будете или так попугать? — спросил я, уходя от больной темы. Набор «Чик-чик» — такое прозвище дали в команде походному хирургическому набору, что док возил с собой. Правда, из-за спецификаций наших будней, ну и по приколу, Серега напихал туда довольно много чисто стоматологических инструментов коими пугал иногда людей несведущих. Помню, на одной из игр он долго стращал пленного, потрясая штуком для проведения искусственного дыхания, рот в рот, и сопровождал свои пляски следующим текстом. «Это — Г-образная анальная трубка для введения в прямую кишку кипятка или горячего чая, как и минимум с пятнадцатью кусочками сахара». Там видно будет. Ушел от прямого ответа Саша. Ты сегодня ни в каких допросах участия принимать не будешь. Хватит. Иди, Ваню смени. Считаю это тебе наряд. В караул. За невыдержанность. Есть. Разрешите выполнять? Я встал. Разрешаю. Идите, товарищ старший лейтенант. Было уже около трех пополудни, когда я, проверяя секрет у дороги, услышал в наушнике. «Бродяга, котам прием!» «Арт в канале», — радостно ответил я. «Здесь, бродяга. Идем по нитке от того места, где раки зимуют. Проехали, путь к свободе». Я понял, что ничего не понял. Буркнув, «Подожди, с ББ свяжусь» и стал вызывать командира. Надо сказать, что на нашем внутреннем жаргоне «бб» — это сокращение от «биг босс», то есть «командир». «Фермер, ответь арту!» «Фермер, ответь арту!» И так раз двадцать. Дозваниваться до Саши пришлось минут пять, не меньше. Наконец он ответил. «В канале что стряслось?» Старый на связь вышел, но я ничего не понял. Они сейчас в зоне досягаемости. И я услышал вопрос фермера, обращенный к бродяге. «Вы где?» Бродяга повторил всю белиберду. «Обожди их в бумажках посмотрю». После минутного молчания в наушнике раздалось. «Твою мать! А вы что, раньше на связь выйти не могли? Вы поворот проехали». — Извини, тут вообще-то кругом немцы, так что по рации особенно не поболтаешь. — Черт с этим, вы давно свободу проехали. — Да с километр уже, — протянул бродяга. — Значит так, километра через четыре сразу после леска будет поворот на пять часов по основной сетке. Тропинка узкая. — Будьте внимательны, не пропустите. Еще пара шагов по ней и пересечетесь с другой. По этой один шаг направо, в кустах вас встретят, как понял. — Понял, хорошо. На подлете свистну, отбой. После этого содержательного разговора я поднял двух бойцов, лежавших в секрете, и мы выдвинулись поближе к дороге. Выбрав позицию в метрах в двадцати мы залегали. Примерно через полчаса бродяга вышел на связь и сообщил, что он въехал в лес. По моим прикидкам, их мотоцикл должен был поравняться с нами минут через 10-15. Контрольное время уже давно вышло, когда я увидел ползущий по дороге грузовик. В легкой панике я нажал тангенту и спросил: Бродяга, здесь арт? Бундаса на грузовике мимо вас не проезжали? И где вы, черт возьми?» «Спокойно, Тоха, это мы! Сейчас остановимся!» И со смешком добавил бессмертную фразу из старого фильма. Махнулись, не глядя. «Блин! Сашины заходы меня когда-нибудь до инфаркта доведут. Если немцы раньше не угрохают, то, конечно...» — Ну что, скажите, пожалуйста, мешало ему сообщить, что они не на трех колесах теперь, а на четырех, а? А то ведь могли и гранату под колеса получить. Примерно в таком духе я и высказался, когда грузовик съехал в лес, из кабины вылезли довольные собой и жизнью мужики. — приложил палец к своим губам люк. «Ну, что ты собачишься? Забыли, честь слово, забыли!» А Шура, не обращая на мое ворчание никакого внимания, уже давал ЦУ бойцам. «Так, вон те ветки, да-да, еловые, взяли и бегом к дороге. Следы, где мы съехали в лес, разметите. Да не халтурьте. Метров на двадцать в ту сторону, откуда мы приехали, пройдитесь. И повернулся ко мне». — Ну что ты, Тоха, не рад нас видеть? — Рад, — буркнул я. — от Оттого в два раза обиднее было бы засандалить вам гранату в машину. — Ну, прости нас, грешных! И Шура состроил на лице жалостливую мину. — Ладно, проехали. — Как сеанс? — Чего так долго? — Что за колеса? — высыпал я на них порцию вопросов. Неплохо, но можно было и лучше, неопределенно ответил бродяга, а Люк саркастически хмыкнул. Четыре часа колупались. Ну, нас и зажали. Пришлось уходить с шумом и песнями, а заодно и транспортом разжились. А фризы что? Точно не считали, но с десяток поцарапали основательно, а четверых тогда же до крови. — Ладно, давай архаровцев своих зови, а то не дорогу аж до Минска подметут. По дороге к базе подробнее расскажу. — Я не могу, я в карауле. Так что вы двигайте, а мы еще посторожим.